Глава 14. Планета М-83 была ледяной изнанкой Синкса. Если Синкс был грубой силой, то М-83 являлась холодным, расчетливым мозгом. Здесь не было тренировочных плацов, наглушающего рево-двигателя и запаха гаррис-полигонов. Вместо этого в глубине искусственного каньона, прорезанного в толще отполированного до зеркального блеска базальта, располагался личный штаб лорда Мориана. Тихое, как склеп, место источало ауру гнетущей роскоши. Зал для совещаний представлял собой апофеоз минималистичной власти. Огромный стол, вырезанный из цельного куска черного обсидиана, казалось, парил в центре комнаты на скрытых антигравитационных проекторах. Его идеально гладкая поверхность поглощала свет, отражая лишь искаженные силуэты и холодное мерцание голографических панелей, бесшумно сменявших друг друга на стенах. За столом сидели те немногие, кому Мориан доверял хотя бы отчасти, его внутренний круг. Суровый бывший адмирал империи, чье лицо было картой старых военных компаний. Хладнокровная женщина-стратег с ледяными глазами, специализирующаяся на экономической войне. И закутанная в темной одежды фигура без имени, известная лишь как информатор, глава его развлетленной шпионской сети. Можно подумать, что информатор относится к какой-то специфической расе, имея гениальные способности к разведке и талант плести интриги. Пока он не давал поводов не доверять Мориану, пусть так и остается в паранже. Лица имеют свойство вызывать неприязнь или привязанность, а Мориону не нужно ни то, ни другое. То ли дело адмирала и экономистка, концентрированное зло. Лорд втайне ото всех подозревал, что эти двое могут перегнуть и пустить под откос от нетерпения все его планы. Сам Мориан стоял спиной к ним, у голографической карты галактики Он молча наблюдал, как алые точки его флотилии, словно капли крови, расползаются по внешнему кольцу, сея панику и разрушение. План А приведен в исполнение. Его голос был обманчиво спокоен, но в мертвой тишине зала он прозвучал, как треск ломающегося льда. «Внешнее кольцо уже горит. Их флот раздроблен, коммуникации нарушены, но...» Он сделал паузу, позволяя напряжению сгуститься. Ситуация изменилась. Внезапное появление на доске лорда Кайдена Виканта и его... Неожиданный союз с нашими целями вносят неприятные коррективы. Их альянс может быть настоящей военной угрозой, так как мы не знаем, какими ресурсами обладает наш кори -пират. Но я уверен, что он предложил империи что-то существенное, раз они так легко запрыгали перед ним. Он медленно обернулся. Его холодный оценивающий взгляд прошелся по лицам советников, заставляя каждого почувствовать себя под микроскопом. «План А – это молот, который истощит их ресурсы и сломает оборону. Мы можем долго выматывать их, сокращая боевые единицы». Корабли, оружие, если потребуется, то и пехоту. Есть множество планет, где можно устроить высадки с целью проредить личный состав. Но нам нужен еще и план «Б» на случай, если мне надоест играть в войну. Мы должны иметь возможность переломить ход сражений в свою пользу, а еще накинуть короткий поводок на шею новому союзнику Империи. Я жду ваших предложений. Первым, как и ожидалось, заговорил адмирал. Его голос был грубым и низким, привыкшим отдавать приказы, а не обсуждать их. «Решение очевидно, мой лорд. Люминус, мы должны нанести показательный удар по дому Вирус, отправить лучшую диверсионную группу, заложить заряд в самое сердце дворца лорда Кайлана. Это покажет всем, что союз Империи не гарантирует безопасность, посеет страх и недоверие». Мориан слушал, и на его тонких губах промелькнула тень снисходительной почти презрительные усмешки. «Грубо, адмирал. И до ужаса предсказуемо. Взрыв. Штурмовая группа. Это методы мясников, а не стратегов. Такой удар лишь сплотит их еще сильнее. Нам нельзя делать из Кайлана высокомерного мученика, а еще это даст им священный повод для мести. Нет. Мне нужно нечто более тонкое и личное». Он снова повернулся к карте, и его палец завис над системой Xanthus Prime, ничем не примечательной аграрной планеткой на самых задворках цивилизации. «Информатор», — тихо произнес Мориан, не оборачиваясь. «Досье на доктора Элиаса Вейна полное. Меня интересуют не его научные прорывы тридцатилетней давности, а его слабости, возможные страхи. Может, у него кто-то есть, кому он испытывает привязанность». Фигура в темном молча кивнула, и на главной голограмме тут же появились строки текста и старые выцветшие фотографии. Муриан медленно читал, и его лицо оставалось бесстрастной маской, но глаза горели хищным огнем. «Любопытно», – прошептал он, словно пробуя информацию на вкус. «Тридцать лет в добровольном изгнании. Сломленный гений, которого заживо съедает чувство вины». «Единственная тонкая ниточка, связывающая его с этим миром, — дочь. Та самая рыжая девчонка, что теперь бьется возле нашего призрачного лорда Виканта». Он резким жестом выключил голограмму, и зал снова погрузился в полумрак, освещаемый лишь полохами на тактической карте. «Зачем штурмовать крепость, адмирал, когда можно просто украсть ключ от нее? Или что еще лучше?» Море обернулся, и в его глазах заплясали дьявольские огоньки предвкушения. «Заставить самого гениального взломщика в галактике добровольно отдать его нам». Советники молчали, пытаясь осознать весь масштаб его замысла. Идея выкрасть девчонку, чтобы манипулировать Викантом, казалась простой и настолько очевидной, что советники вмиг помрачнили. Осталось гадать, то ли от стыда, что не догадались сами то ли от предстоящей, ненужной, по их мнению, суеты. Взрыв дворца Кайлана им показался эффективным способом сообщить о своих намерениях, без затеи и соплей. «План Б готов», — заключил Мориан, и в его голосе зазвучали нотки триумфа. «Мы не будем взрывать дворцы и устраивать резню. Мы нанесем вежливый визит люминянам Выследим девчонку и дальше все по отработанной схеме». Но в ближайшее время связанная девчонка должна сидеть у меня в штабе. Выйти в город оказалось самой разумной идеей за последнее время. Он был невероятен. Создавалось ощущение, что он не строился, а рос. Гигантские деревья из живого, переливающегося кристалла устремлялись в небо, сплетая свои ветви в ажурные мосты и парящие площади. По этим мостам, словно капли росы по паутине, Бесшумно скользили элегантные транспортные капсулы. Шпили зданий, словно из хрусталя, пронзали облака, а между ними раскинулись висячие сады, где цветы светились собственным мягким неземным светом. Моя инженерная часть мозга билась в экстазе, пытаясь проанализировать этот запредельный уровень технологий, в то время как другая ее часть просто впала в ступор от нереальной красоты. В холодном восхищении... Я рассматривала каждую деталь зданий, словно находясь в музее. В глубине души кололо странное чувство отчуждения. Как я ни старалась, теплые эмоции так и не пришли ко мне. Этот город был мне абсолютно чужим, а я и не стремилась породниться с ним. Я сделала несколько шагов по хрустальной галерее, и каждый стук моих рабочих ботинок с тяжелой подошвой отдавался в звенящей тишине кощунством. Мимо меня, не едя, а будто проплывая, двигались местные, люминяне. Высокие, неправдоподобно грациозные, в одеждах и струящихся тканей, сотканных, казалось, из лунного света и туманностей. Они не смотрели на меня с враждебностью. Хуже. Они бросали на меня взгляды, полные вежливого, едва скрываемого любопытства. Так смотрят на диковинного зверька, случайно забредшего в их идеальный, безупречный сад. Их сапфировые, аметистые и изумрудные веснушки на сколах мягко мерцали, выражая легкую снисходительную брезгливость. Я в своем потертом комбинезоне с растрепанными рыжими волосами и въевшимися под ногти следами машинного масла была здесь живым диссонансом, варваром в храме высокого искусства. «И в этот мир Кайлан хочет запихнуть Кайдана?» — с горькой усмешкой подумала она, представив его здесь. Кайдана с его хищной ухмылкой, шрамами, тяжелым пиратским прошлым и привычкой закидывать ноги в пыльных ботинках на полированные столы. Он бы задохнулся в этой позолоченной клетке через час. Или разнес бы ее к чертям просто от скуки, пытаясь выяснить, насколько прочны эти хрустальные деревья. Этот мир не подходил ему так же, как и ей. Они оба были выкованы из другого материала, из огня, корабельной стали и космической пыли, Они не из хрусталя и салонных интриг. «Обнаружено повышение вашего социального дискомфорта на 23%», деликатно встрял в ее мысли Майзер из Камлинка. «Вероятность корреляции с невербальными сигналами, исходящими от местного населения, составляет 98,6%. Да ты гений аналитики, Майзер!» Пробормотала я, чувствую, как на меня устремлена очередная пара любопытных глаз. Они смотрят на меня так, будто я только что вылезла из мусоропровода. И пытаюсь продать им прошлогодние новости. Анализ местного этикета завершен. Для успешной интеграции в социум люминиан и снижения уровня вашего дискомфорта рекомендую придерживаться следующих правил. С энтузиазмом лектора сообщил робот. Первое. Поддерживайте осанку, выражающую безмятежное созерцание вечности. Второе. Модулируйте тембр голоса до частоты, соответствующей шелесту звездного ветра. Третье. При общении используйте не менее трех поэтических метафор в минуту. Четвертое. Обеспечьте, чтобы ваши биолюминесцентные веснушки, если таковые имеются, мерцали в успокаивающем лазурном спектре. Я остановилась посреди моста и расхохоталась. Громко, от души, так что мой смех живой и настоящий прозвучал в этой стерильной тишине, как выстрел из бластера. Несколько проплывавших мимо люминиан испуганно шарахнулись в сторону, а веснушки тревожно замигали всеми оттенками алого. «Ох, Майзер!» Вытирая выступившие от смеха слезы, сказала я. «Что бы я без тебя делала? Ладно, с осанкой и метафорами я, может, и справлюсь, но вот с веснушками будет проблема. Разве что я попрошу кого-нибудь из этих красавчиков дать мне в глаз. Тогда у меня точно появится одна большая фиолетовая и очень биолюминесцентная веснушка». «Данное действие не рекомендуется, так как оно нарушает пункт номер пять протокола. Избегайте любых проявлений физической агрессии, если это не является частью изящного ритуального танца». Невозмутимо парировал Майзер. Я снова рассмеялась, но уже тише, с облегчением. Напряжение, копившееся во мне, со вчерашнего дня отступило. Раздражение сменилось веселым, дерзким упрямством. «Ну и пусть они смотрят и считают меня дикаркой». Я не собираюсь ломать себя, чтобы вписаться в их идеальный, но мертвый мир. Я знала, кто я такая, и знала, где мое настоящее место. И это место было не здесь, а там, на мостике старого потрепанного корабля рядом с таким же неидеальным, но живым и настоящим мужчиной. Я с вызовом поймала взгляд проходящей мимо люминянки, которая тут же брызгливо отвернулась, и широко ей улыбнулась. — Ладно, Майзер. — бодро сказала я, разворачиваясь обратно в сторону ангаров. — Экскурсия окончена. Пойдем отсюда. Кажется, я придумала, как можно немного оптимизировать систему охлаждения на одном из этих блестящих челноков. Просто ради научного эксперимента, конечно. И для повышения уровня эндорфинов. Устав от стерильной безупречности ангаров и холодного высокомерия хрустальных шпилей, я сбежала в один из бесчисленных садов, притаившихся на нижних ярусах города. Это место оказалось, на удивление, живым и уютным. Небольшой фонтан, искусно вырезанный из цельного куска лунного камня, тихо напевал свою водяную песню, ранее хрустальные капли на бархатный мох, что светился в полумраке. Воздух был влажным и пропитан ароматами экзотических цветов, что приятно щекотали нос. Здесь, вдали от оценивающих взглядов и удушающей роскоши, я, наконец, смогла выдохнуть. Усевшись на прохладный бортик фонтана, болтая ногой и с довольной ухмылкой слушая, как майзер в моем камлинке с неподдельным возмущением зачитывая технические характеристики местной ирригационной системы. «И таким образом использование гравитационных микронасосов вместо стандартной помповой системы не только увеличивает энергопотребление на 18,3%, но и снижает общую эффективность на 3,2», – вещал робот своим монотонным, но полным праведного гнева голосом. «Подобное было нелогично и эстетически оскорбительно для любого компетентного инженера. Верх инженерной безграмотности. Успокойся, Мейзер. Фыркнула Аска, подставляя ладонь под прохладные мягкие струи. Ты мыслишь, как технарь. А для них и главное, чтобы было красиво, бесшумно, и чтобы водичка журчала, как в древних легендах. А на твои восемнадцать процентов им плевать с высоты хрустальных башен. Я прикрыла глаза, полностью растворяясь в моменте покоя. Мерное журчание воды смывало напряжение, а тихий гул в голове от постоянного анализа и выстраивания планов Наконец-то начал стихать. Я уже почти задремала, когда что-то неуловимо изменилось. То самое шестое чувство, спасавшее в десятках космопортовых драк и рискованных авантюр, дернул невидимый рычаг тревоги в моей голове. Я резко открыла глаза. Фигуры выросли из теней, словно были их частью. С виду ли меня они? Но совсем не те изнеженные аристократы в струящихся шелковых одеждах, что фланировали по залам дворца. Эти были одеты в темные, практичные комбинезоны, плотно облегавшие тренированные мускулистые тела. Они двигались абсолютно бесшумно и слаженно, как стая матерых хищников, окружающая зазевавшуюся добычу. Их лица были непроницаемыми масками, а биолюминесцентные веснушки на сколах не мерцали мягко, как у других. Они горели ровным, холодным светом. Я инстинктивно напряглась, моя рука метнулась к поясу, где обычно висел бластер, но наткнулась на пустоту. Оружие пришлось сдать, страже при входе во дворец. Проклятие. «Могу я вам чем-то помочь, ребята?» Мой голос прозвучал нарочито бодро и весело, но сердце уже отбивало тревожную барабанную дробь. «Потерялись? Ищите ближайший буфет или просто решили полюбоваться на заезжую дикарку вблизи? Гарантирую, в живой природе я еще интереснее». Они не удостоили меня ответом. Тот, что стоял передо мной, медленно поднял руку. В его ладони покоился небольшой серебристый диск, похожий на гладкий речной галыш. «Внимание! Обнаружен источник высокочастотного инфразвукового излучения!» – встревоженно зачистил Майзер в ухе. «Потенциально опасно для нервной системы гуманоидов. Рекомендую немедленно покинуть зону». «Он не успел закончить». Диск вспыхнул едва заметным голубым светом, и мой мир превратился в персональный ад. Мышцы свело мгновенной парализующей судорогой. Я попыталась вскочить, но ноги отказались подчиняться. Я открыла рот, чтобы закричать, но из горла не вырвалось ни единого звука. Голосовые связки онемели. Собственное тело стало тюрьмой. Я рухнула на колени и мирно кренился, теряя фокусы краски. Двое наемников без усилий подхватили меня под руки, поднимая с легкостью, будто я была тряпичной куклой. Я видела их бесстрастные лица совсем близко, чувствовала их стальную хватку на своих плечах, но не могла сделать ровным счетом ничего. Бессильная, яростная паника захлестнула меня, смешиваясь с подступающей тошнотой. Меня потащили прочь от фонтана, к неприметной служебной двери в увитой плющом стене. Мои ботинки беспомощно скребли по каменным плитам. Активация Ак протокола -про экстренной связи! раздался в ее голове искаженный, заикающийся голос Майзера. Камлинг на запястье отчаянно замигал красным. Отправка видео о фрагмента и сигнала бедствия. Служба безопасности дворца, уровень заряда критический». Один из наемников заметил мигающий огонек. Он брезгливо двумя пальцами сорвал камлинг с моего запястья и с силой швырнул на пол. Раздался отчетливый хруст раздавленного пластика и микросхем. «Отклю...» — голос Майзера оборвался навсегда. Последнее, что я увидела, прежде чем меня затащили в темный проем, был мой разбитый камлинг, одиноко лежащий на полу. Маленький красный огонек на нем вспыхнул в последний раз и погас. Двери бесшумного лифта закрылись, погружая все в абсолютную темноту и отрезая от мира. Парализующий звук прекратился, но тело все еще было сковано невидимыми цепями. Я осталась одна, в темноте, в руках врага, беспомощная и безоружная. И впервые за очень долгое время мне стало по-настоящему до да дрожи страшно.